Глава пятая На улице смеркалось. Начали появляться первые освещенные окна. Вскоре должны зажечься уличные фонари. Влад намеренно дожидался, когда из подъезда будет кто-нибудь выходить. Желание сделать Светлане сюрприз было таким огромным, что он бы и сутки ждал под дверью. В фантазиях он уже себе нарисовал не просто счастливый вечер с радостной светой, но и великолепную жизнь с ней. Сердцем чувствовал, что нашел ту самую, ненаглядную и обожаемую. Ждать под дверью долго не пришлось. Уже через пару-тройку минут тяжелая металлическая дверь открылась, оттуда вышел коренастый гладко выбритый мужик. Коса поглядел на парня с большой, явно дорогой охапкой красных роз. С трепетом в душе Влад поднимался по ступеням. Розы пахли настолько сильно, что могли затмить любой другой аромат. Света жила на втором, поэтому преодолеть пришлось лишь восемнадцать ступеней. Наконец... Влад оказался перед нужной дверью, закрыл глаза и несколько раз вдохнул-выдохнул. Сказать, что он волновался, не сказать ничего. Сердце едва не ломало ребра, пытаясь вырваться. С самой встречи Света больше не покидало мысли Влада. А познакомились они совершенно случайно, просто оказались в одной компании. Светлане только-только исполнилось двадцать. Она оказалась Владу самим совершенством, богиней, спустившейся с небес. Влад каждый день звонил и писал Светлане, настойчиво предлагал встретиться. Дважды они даже встречались, гуляли. На эти две встречи Влад спустил все они многочисленные деньги, которые сумел накопить. Света сама вела его в дорогие места. И Влад попросту боялся ударить в грязь лицом, поэтому безропотно все оплачивал. Однако большинство его просьб о встрече оставались проигнорированы, либо у Светы находились какие-то дела. Влад нажал дверной звонок. Через пару мгновений глазок потемнел, следом послышался грюк. Дверь открылась наружу. На пороге стояла света, которая явно куда-то собиралась. Светлые волнистые волосы уложены, глаза накрашены, а вот до губ очередь еще не дошла. А еще Владу бросился в глаза... Свежий красный лак на пальцах возлюбленной. У него моментально вылетело из головы все то, что он собирался сказать. Он попросту не мог оторвать глаза от Светланы. На лице возлюбленной не оказалась и грамма радости. Наоборот, наползла хмурая туча. Слушай, Вадя, как же ты не вовремя нарушила затянувшееся молчание света. Ты, блин, вообще какого фига без предупреждения заявился? Ее мелодичный голос без малого не поднял Влада воздух. Он готов был его слушать до конца жизни. — Это тебе! — наконец пришел в себя Влад и протянул букет из пятидесяти одной розы. Света принимать подарок не спешила. Поглядела на цветы, на парня, вновь на цветы, вновь на парня. Она откровенно не понимала, как этот мелкий не осознавал, что у них не может быть общего будущего. Он из обычной семьи, он младше, он обычный. Она же всегда и твердо знала, что рождена для человека, который может поставить на колени этот мир. Она достойна лучшего, самого наилучшего. Цветы все же оказались красивы и пахли опьянительно. Света еще сама не решила, надо ли принимать подарок, а руки уже протянулись и взяли букет поднесла к лицу и полной грудью втянула запах растений. Глаза от наслаждения закрылись сами собой. Впрочем, уже через пару секунд Света взяла себя в руки. Поглядела на поклонника. На его лице без труда читалось волнение. Это раздражало. Света любила уверенных в себе мужчин. «Это все?» Спросила она буквально кожей, ощущая, что теряет драгоценное время. А что? Растерялся Влад и даже быстро осмотрелся, словно что-то мог уронить. Вадя, мне некогда. Строго, словно учительница произнесла Света. Я еще раз спрашиваю. Это все? Да. Нет, и он неожиданно нырнул в задний карман джинсов, вынул цветастую картонку. На, это счастливая лотерейка, там машина. Света, не глядя, взяла протянутый ей кусок картона. Теперь все раздражение в голосе она уже не пыталась скрывать. Может, потупил Влад взгляд, встретимся как-нибудь. «Я тебе напишу, когда у меня будет время», — сказала она. Больше не говоря ничего, она закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и прошептала. «Вадя, какой же ты кретин! Тупой и нищий кретин!» Потом она поднесла розы к лицу, сделала несколько глубоких вдохов. Запах опьянял, поднимал... И кружил над землей, над миром. Хоть ты, Вадя, и дурак. А цветы хорошие, сказала Света. Только потом сообразила, что так и сжимала в руках лотерейный билет. Поглядела на цветастый кусочек картона с изображением перемотанной ленточкой машины. Серийный номер оказался и вправду счастливый. Он состоял из всех семерок. Света посмотрела в глазок. Лестничная клетка пустовала. От души отлегло. Она очень надеялась, что увидела этого парня последний раз. Естественно, что ни звонить, ни писать Света ему не собиралась. Да и как вообще можно хорошо относиться к тому, кто в телефоне подписан «тупая малолетка»?